Палата в цветочках. Очнулась Алиса от странного ощущения. Словно она лежит на лужайке, светит солнце, стрекочут кузнечики. Ей хорошо и приятно. Она открыла глаза. Прямо в глаза ей светила яркая лампа. Алиса зажмурилась и отвернулась. Она была в большой, узкой, длинной комнате. Стены без окон были покрашены в светло-зелёный цвет, и на них нарисованы очень яркие, пышные цветы. В комнате стояло два ряда кроватей, головами к стене, ногами к проходу. Алиса лежала на крайней кровати. Простыня была свежей и мягкой, одеяло лёгким и пушистым. Откуда-то доносилась нежная музыка. Это было очень странно, ведь перед этим Алиса запомнила темный красноватый густой воздух ущелья, черные скалы и желтые скалы, провал подземелья, пар, поднимающийся над ручьем и темные стремительные фигуры. Если после такого нападения ты остался жив, то наверное должен начнутся в тюрьме в тесной сырой камере в мрачном подвале где бегают крысы и тараканы как странно алиса села на постели что с остальными и тут же успокоилась на соседней кровати мирно спал аркаша сапашков а дальше через пустую кровать пашка геракин Правда, у Пашки был синяк под глазом. Но это, как вы понимаете, далеко не первый и уж, конечно, не последний Пашкин синяк. Напротив Алисы, по ту сторону прохода, была занята еще одна кровать. На ней лежал, закрыв глаза, знакомый ей человек. Очень знакомый. «Кто?» «Конечно же, Тадеуш-сокол!» Бледный нос заострился, глаза запали. Взгляд Алисы упал на ее рукав, и она поняла, что одета в пижаму, легкую фланелевую в голубых незабудках. Алиса спустила ноги с постели. Ноги сразу попали в пушистые мягкие тапочки – Она тихо подошла к Аркаше, потому что в сложных ситуациях Аркаша куда надежней. «Аркаша!» – позвала она, наклонившись к его уху. «Проснись!» Аркаша открыл глаза, словно и не спал, и не произнес ни звука. Его взгляд обежал палату и остановился на Алисином лице но Аркаша словно ее и не видел. Взор его был отсутствующим, он думал. «Странно», — сказал он, — «а кто тут мужчина?» Алиса вспомнила, что Аркаша раньше не видел Тадеуша. «Это тот самый Тадеуш», — прошептала она, — «из-за которого Ирия...» Бросила нашего Гайдо. Он должен быть во Вроцлаве? А где мы? Не знаю. Пошли посмотрим. Аркаша вылез из-под простыни. Он тоже был в пижаме. Только его пижама была расшита голубыми колокольчиками. Они подошли к белой двери в конце комнаты. Дверь легко открылась они оказались в светлом, широком коридоре. Коридор был пуст, тихо играла музыка. Дверь с другой стороны коридора отворилась, и навстречу им поспешила медсестра в голубом платье, высокой белой наколке и белом фарточке, обшитом кружевами. Сестра ласково улыбалась. Вы куда, дети? спросила она издали. Ночные горшочки у вас под кроватками. Сестра говорила со странным текучим акцентом, словно припевала. Улыбка тоже была странная, словно наклеенная. И когда сестра подошла поближе, Алиса сообразила, что она в маске. В гладкой улыбающейся розовой маске, обтягивающей все лицо. В маске были прорезаны аккуратные отверстия для глаз. И глаза, что смотрели сквозь искусственную улыбку, показались Алисе печальными и настороженными. — Где мы? — спросил Аркаша медсестру. Вы у друзей мои любимые, пропела женщина. А теперь, пожалуйста, возвращайтесь к себе в комнатку. Там вы найдете умывальничек и ночные горшочки. На каждого приготовлена зубная щеточка и кусочек мыльца. Вы же не хотите... «Бегать по улице в пижамках, чтобы над вами все смеялись!» «Кто вы такая?» – спросил Аркаша. «Потом вам принесут завтрак!» Медсестра обняла ребят мягкими теплыми руками в тонких белых перчатках и повела, подталкивая, обратно. А после завтрака придет доктор. Он очень добрый, он вас допросит. Ну, будьте хорошенькие, будьте ласковые. Медсестра мягко, но решительно толкнула их в комнату. И дверь закрылась. Пашка еще спал. Но Тадеуш проснулся и сразу узнал Алису. «Доброе утро», — сказал он. «Не думал, что нам придется так скоро встретиться».